Глава сорок восьмая. Ребрендинг в Великобритании. Очередной. Том и Билл из «Мы с вами ланчуем» объявили, что родни Уотсона сняли с главной роли в королевском чулане, поскольку его действия не отражают ценностей компании и того, кто Том и Билл есть на самом деле. Колин Фёрд отказался сразу а потому они предложили эту роль Хью Боннивиллу. Тот отверг. Они попросили Оливию Колман и, наконец, Джеймса Кордена. Но и те роль не взяли. Стало ясно, уже вторично в его бурной истории, что королевский чулан сделался необратимо токсичным. А поскольку токсичность, как ни крути, заразна, Токсичной оказалась и ассоциация фильма с хэштегом «Великая Британия – все дело в названии». И вновь команда Ко увязала себя с образом национального единства и тут же увязла в скандале. Сперва «Остров любви», затем «Мемориальные торжества» по случаю Фолклендов, а вслед за ними и «Королевский чулан» оказались краеугольными камнями постоянного переосмысления общественного отношения к женщинам. И всякий раз компания за Англию в составе единого королевства смотрелась разобщающей, лицемерной и оторванной от злободневности. Тоби, невероятно дорогого спеца по маркетингу, вновь призвали в безрадостный подвал под Министерством внутренних дел На очередное кризисное совещание с Джимом и Берилл, министром референдумов и его оппозиционной тенью. «Да, это довольно кучный пиздец», — признал Тоби. «Но слушайте, что меня не убивает, делая сильнее, я бы предложил поискать публичной поддержки у знаменитостей». Я сейчас веду переговоры с Take That, британский мальчиковый брит-поп-коллектив, самый громкий в Британии после Битлз, более гордого символа национального единства, чем Take That, не придумаешь. По-моему, приделать их к бренду королевству было бы чудесно, сказала Бэррил, большая поклонница. Но это непросто. Я почти уверен, что Гэри пойдет на такое ради рыцарского титула, но тогда и остальные двое захотят. — А я совсем не убежден, что у нас получится представить к ордену и их. Кроме того, не удивлюсь, если Гэри поставит условие, что в рыцари возьмут только его, потому что, будем честны, это его группа, и ему нравится отчетливо это обозначать. — Фух, сурово, — сказала бэрл Но, в общем, справедливо, — отозвался Тоби. — Остальные двое, — сказал Джим. А я думал, их пятеро. Тоби и Беррил обменялись жалостливыми взглядами. Тоби на самом деле заметно рассердился. Как интересно ему прокладывать курс к национальному единству, если один из ключевых голосов компании не поспевает быть в курсе, сколько ребят все еще оттираются по бокам от Гэри Барлоу в «Take that». Джим тоже рассердился. «Слушайте», — сказал он, вплотную подойдя к тому, чтобы повысить голос. Подходящее ли сейчас время обсуждать поддержку знаменитостей? Что, простите? молвил немало потрясённый Тоби. Бывает ли вообще неподходящее время обсуждать поддержку знаменитостей? Да, как раз сейчас. Сейчас подходящее время обсудить задачи, настаивал Джим. Уже сентябрь, а в конце октября Англия рискует отвалиться от королевства без какого бы то ни было плана. Наш долг – предъявить этот неприглядный факт обществу. Необходимо развернуть общенациональную повестку обратно, к взрослому совместному рассмотрению актуальных вопросов, катастрофических последствий для экономики, если королевство перестанет существовать как юридическое лицо. Каждую сделку, каждый договор, каждый международный закон и каждую коалицию придется обсуждать заново. И с ООН, и СВТО, и СМВФ буквально ничто не останется легитимным. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сохранят законный статус Объединенного Королевства, а Англии придется начать с нуля, заодно, так или иначе, выпутываясь из внутренней инфраструктуры. И ради чего? Ради каких-то там солнечных вершин? существующих только в чокнутом воображении болвана трепа и грива, в фантазиях об утраченной империи у джабы и безмозглой косности подмос свина? Вот о чем нам надо говорить. А когда Англия на выходцы орут нам в ответ проект безнадега, с ними необходимо вступать в спор, обнажать убожество их инфантильных кричалок, заставлять их разговаривать по-взрослому о насущном. Вот чем должна заниматься наша компания. Повисло молчание. Тоби на миг утратил дар речи. Министр совсем лишился рассудка. Этот человек всерьез предлагает вернуть политические дебаты к дням, когда происходило настоящее обсуждение насущных тем? Он буквально ебанулся с размахом, что ли? Как только любое правительство начинает работать, исходя из того, что содержание и суть важнее, чем имидж и бренд, кто следующий? BBC? НСЗ? И что, все эти причудливые транснациональные корпорации с названиями, каких никто никогда не слышал, перестанут снимать невнятно загадочную корпоративную рекламу, которую дают перед кинопоказами в самолетах? Этого психа, несущего пургу, надо остановить. Не только ради колоссально выгодного контракта лично у ТОБИ, но и ради миллионов других подобных контрактов. Тоби лицезрел немного много ни мало экзистенциальную угрозу всей маркетинговой отрасли. Десятки тысяч рабочих мест окажутся утраченными, и никто даже не заметит. Не считая, конечно, отрасли гостеприимства, поскольку деловые обеды в Лондоне попросту усохнут на корню. Опасность настоящая и наблюдаемая. Тоби предстояло устранить это чудовищное мировоззрение и как можно скорее. И тут как раз зажужжал его телефон. Пришли цифры вчерашних телепросмотров. Тоби получал их по почте, а они были одним из ключевых инструментов в его ремесле. А сейчас еще и спасительной соломинкой. «Остров Радуги — номер один у всех возрастных категорий», — сказал он. «Видите, мы были правы с самого начала!» «Как это?» — спросил Джим. «Как это мы были правы?» «Как это? Как это?» переспросил Тоби. «Да, как это?» «Присоединяюсь к Джиму», сказала Беррил. «Как это?» «Да так! Они ловят сайт Гайст, вот как! Они ловят сайт Гайст и имеют его, как хотят!» «А, ну да», проговорил Джим. Страна сама выразилась и программа теперь сплошная радужная смесь блистательных. Чокнутых, клевых, зажигательных тусовщиков Всех оттенков гендерно-нейтрального, гендерно-любознательного Гей, би, три, гетеро, а также склонностей и экспериментов И все, что в промежутке Мы имели к этому отношение с самого начала И теперь пожинаем тройной урожай Отношение к чему? — спросила Берил К острову любви, само собой, или к острову радуги, в его радикально ином цайтгайстном перевоплощении. Наша инициатива с любостровом была именно об этом. Понимаете, да? Мы подтолкнули их. «Да — Да? — переспросил Джим. — Абсолютно. В самом настоящем смысле их теперешний успех — наша идея. «Да — Да? — переспросила Берил. Блять, да! И теперь мы прыгнем им на хвост и получим свою долю трофеев!» Ну, мы же свернули компанию любостров, когда Джемайма сделала заявление о поцелуях без согласия. Мы целиком размежевались с островом». «Вы что, не понимаете? Это-то и замечательно! Джемайма вернулась! Вернулись и мы!» «У нас ребрендинг! Мы хэштег «Радужная Британия, бля!»» «Да!» «Но мы только что сделали ребрендинг в хэштег «Великая Британия» — всё дело в названии», — возразила Берилл. «Выбрости из головы! Полный вперёд!» «В смысле, назад?» — Вперед, назад, какая разница? Все равно это целиком зависит от того, где вы сами стоите. Люди скажут, что мы флюгеры, без руля и без витрил. А мы скажем, что прислушались и усвоили урок. Люди скажут, что у нас одна извилина, переходящая в прямую кишку. А мы скажем, что извилина у нас вовсе не одна, и в подтверждение предоставим несколько подробных исследований. Что тут непонятного? Мы тут сражаемся за референдум, и первое правило таково. Говори, что в голову придет, затем отпирайся от своих слов, а следом повторяй их. Нет никаких правил, только победители и проигравшие, а потому давайте покажем этим из Англии на выход, что референдум мы поимеем как хотим.